Трех наших путников объяла совершенная тьма. На другом конце канала вдали чуть-чуть светлелось только в виде мутно-туманного пятна выходная арка на крюков канал. Все вокруг было тихо и глухо. Вода слегка плескалась в каменные бока подземного свода и как-то особенно мелодически падала звонкими, сбегающими каплями с поднятых и неработающих весел. Зато там, над головою, на поверхности земли, словно грохот, шум свирепой бури раздавался, словно клокотала там сильнейшая гроза. Еще за две-три за минуты на середине реки все было так тихо и покойно, а здесь едва лишь успела шлюпка въехать под эти мрачные своды, как вдруг зарокотали глухие, но грозные и непрерывные раскаты грома,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 Над головой тянулся широкий свод, с которого сахаристо-белыми сосульками торчали к низу хрупкие сталактиты. Местами с этого свода пообрывались кирпичи вследствие беспрестанного сотрясения почвы, колеблемой ездою экипажей. И порою, когда гул громовых раскатов становился особенно резок, Раздаваясь непосредственно над головою, вдруг откуда-нибудь обрывался кусок известки или кирпича и шумно булькал в тихую черную воду. Местами вдруг то справа, то слева попадались выложенные кирпичом подземные коридоры, вышенную почти в средний рост человека. Но там было темно и мглисто, так что видно было только, как уходят они куда-то вдаль. А что там в них такое? Разглядеть из-под этой мглы уже не было возможности. Это были сточные проводы. Ночные бабочки, мохнатые бомбиксы, мотыльки, длинноногие комарики и мелкая мошка крутились и велись вокруг наших путников, привлеченные внезапным светом восковой спички. Летучая мышь, откуда ни возьмись, тревожно черкнула крылом своим в воздухе мимо трех голов и пропала где-то там, назади, в темном пространстве. Освещая себе таким образом подземный путь, шлюпка дошла почти до половины тоннеля. Одна из спичек догорела до конца. Калаш выбросил ее в воду и стал вынимать из коробочки новую. В это самое мгновение он почувствовал, как что-то сильно треснуло его по голове.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 Инстинктивно из чувства самосохранения взмахнул он по воде руками и поплыл. Впереди был слышен плеск удалявшихся весел. Он попытался крикнуть, но слабый голос глухо ударился в подземные своды и замер. Одно только эхо отдало его в другом конце тоннеля каким-то неясно диким отзвуком.